Глава 12 Марго. С грустью верчу в руках две неровные половинки шорт. Восстановлению не подлежат даже заклинаниям. Жаль, конечно, самые любимые и очень удобные были. А теперь рассказывай. Потребовал дракон, поправляя сбившуюся форму, пока я натягивала академический комбинезон. «Мне срочно нужно вернуться, иначе мне не зачтут практику», Коротко пересказала Ларду о вредном профессоре и о своем плане, как сократить путь. Лард нахмурился. «Ты вчера уже сократила путь», — напомнил он про мой прокол с маршрутом. «Не скажу, что я не остался доволен твоей оплошностью. Напротив, я счастлив, что так все получилось. Но расстояние не близкое. Лететь на метле тебе туда точно не стоит». Вот и остается только вариант воспользоваться твоим зеркалом. Я бы не просила, но мне очень не хочется терять целый год, ведь тогда и ритуал придется отложить. Пошла на неприкрытый шантаж, тяжко вздыхая. Никаких отложить. Мгновенно завелся дракон, зрачки в его янтарных глазах вытянулись в тоненькую ниточку, а на сколах проступили небольшие чешуйки. Ладно, признаю, твой план хорош и почти не имеет рисков. «Так и быть. Помогу». Мужчина подошел к зеркалу и сделал несколько манипуляций, а затем подозвал меня. «Ты же раньше не пользовалась ими?» Спросил с сомнением. Портальные зеркала были совместной разработкой гномов и эльфов. Почти все миры оценили уже ее удобство. В пределах мира перемещаться можно было в любое портальное зеркало, если его владелец не наложил ограничений. Просто так попасть к соседу или популярной звезде не получится. Нет, у нас в Академии портальную комнату сделали незадолго до начала моей практики. Мы добирались границы самостоятельно. Преподаватели, которым уже посчастливилось пользоваться зеркалами, рассказывали, что это очень удобно и вполне безопасно. Запоминай. Чтобы задать координаты нужного места, делаешь вот так. Он наглядно продемонстрировал, введя данные старой сторожевой башни. Чуть не забыл самое главное. Он сделал еще пару манипуляций с настройкой. «Вот, теперь у тебя есть доступ в этот дом. Иначе бы ты не смогла сюда вернуться самостоятельно. И мне пришлось бы одну хорошенькую рыжую ведьму искать по всему приграничью». «Да уж», — рассмеялась, представив злющего дракона, парящего в небе над городом в поисках меня. «Тогда я имела бы все шансы опоздать на ритуал. Напомни мне, кстати, когда точно ты говорил, его нужно провести». «Послезавтра в полночь». Поняла, чтобы не случилось, я не опоздаю. Клятвенно подняла левую руку вверх, а правую приложила к сердцу. Затем кинула взгляд на настенные часы и ужаснулась, сколько времени мы потратили. А вот на сдачу практики вполне рискую опоздать прямо сейчас. Ларт позволил мне самой активировать портал, чтобы я запомнила и потом смогла вернуться. «Мне тоже надо обратно», — поцеловал он меня в губы. У меня там отряд почти без присмотра. Подхватила метлу и рюкзак, и уже делая шаг к горящей зеленым светом воронке, вспомнила. Ларт, я чуть не забыла тебе сказать... Я тоже тебя люблю. С улыбкой перебил дракон. Эм, вообще-то я хотела сказать, что, скорее всего, не успею приготовить ужин. Улыбка почти слетела с губ мужчины, и я поспешила добавить то, что пока еще ни разу не произносила вслух. «И я тебя люблю». Портал мигнул, но прежде чем он полностью поглотил меня, последнее, что я увидела — полное счастье, янтарные глаза своего дракона. Маргарет Мауль. Около часа спустя. Дом профессора Клотта. Я успела вовремя. Девчата тянули время как могли, и вышло у них весьма успешно. Агния и Ольга уже защитили свои отчеты по практике, и сейчас была очередь Беладонны. Мы ждали ее около небольшого одноэтажного домика, что был предоставлен профессору Клотту администрации приграничного городка. Нам же четверым выделили малюсенькие комнаты на постоялом дворе. Спасибо хоть не за собственный счет. Хотя в данном случае спасибо нашей Ольге, которая ткнула проректора по финансам носом в устав академии. Несколько раз ткнула. Там четко прописано, что любые виды практики за ее территорией оплачиваются из бюджета, а не из кармана студента. Марго, как ты могла не сделать фото своего жениха? Ныла Ольга после того, как, тщательно рассмотрев браслет на моей руке, убедилась, что я не шутила по поводу предстоящего замужества. «Вы познакомитесь через пару дней. И с Лардом, и с его лучшим другом», — подбегнула я темной ведьме. «Между прочим, оборотень с медвежьей ипостасью». Судя по загоревшемуся азарту в глазах Ольги, я поняла, что попала в десятку. «Меня больше другой вопрос интересует», — задумчиво протянула Агния. Если дракон так стремительно решает жениться, меньше, чем через сутки, возможно, ты его истинная пара, он ничего тебе не говорил про это? Я дословно не помню, что он говорил. Задумалась, вспоминая, как дракон стоял на одном колене. У меня в тот момент от волнения аж в ушах зазвенело, потому половину слов я пропустила, но самое главное запомнила, кажется, на всю жизнь. А разве это важно? Ну... Агния замялась, но, тем не менее, продолжила, осторожно подбирая слова. Понимаешь, Марго, у драконов, как у демонов и оборотней, есть вторая ипостась. И, по идее, эти расы связывают свою жизнь с истинной парой. Я точно знаю, что оборотни и демоны ставят метки. Драконы слишком скрытны, о них мало что известно. Но если истинная пара для этих рас имеет одно и то же значение в жизни, «Логично предположить, что свои паре драконы тоже ставят метки через укус. Разве нет?» «Звучит разумно», — согласилась я. «Тогда где твоя метка? Он ведь должен был тоже поставить ее тебе, чтобы другие самцы видели, кому ты принадлежишь». «Фу, звучит как-то мерзко», — скривилась Ольга. «Вот еще, принадлежать кому-то. Я ничего против мужчин не имею. Я, наоборот, их очень даже люблю» но ровно до того момента, как у них врубается режим «собственник», ненавижу таких, обходила бы десятой дорогой. А потому, если против горизонтального общения я не возражаю, то вот все эти ваши «замужи» не очень мое. Марго, подумай еще раз, пока есть время, точно ли ты хочешь связать жизнь с ящером? А ведь и правда, мы столько творили в постели, но он максимум слегка прикусывал, а потом с упоением зализывал и зацеловывал те местечки. Я не сомневаюсь, что он в тебя влюбился без памяти. Продолжила Агния, незаметно наступая Ольге на ногу. марготы у нас красотка. В тебя трудно не влюбиться с первого взгляда. Просто я знаю несколько случаев, когда, уже будучи в браке, один из супругов встречал истинную пару, и там все всегда не очень хорошо заканчивалось для любой из сторон. Просто подумай, пока у тебя есть время, если ты, не дай боги, не истинная своему фон Кригеру. Сможешь ли ты отдать его другой женщине, которая окажется таковой?» Я знала, что Агния не со зла поселила сомнения в моей душе. Но это все легко решается. Мне просто достаточно поговорить с Абилардом и спросить напрямую. Ложь я распознаю сразу. Но я уверена, что дракон будет со мной честен. Ну а дальше? Уже посмотрим по ситуации. Пока мне даже думать не хотелось, что смогу с кем-то делить этого мужчину он только мой. Спустя еще несколько минут дверь в домик распахнулась, и на пороге появилась наша принцесса демонов, давая знак, что профессор Клод ждет меня. Оставив метлу и рюкзак девчонкам, взяла с собой только копию отчета по практике и собиралась зайти внутрь, как вдруг со стороны дозорной башни раздался жуткий громкий сигнал, сигнал, которого я надеялась больше никогда не услышать. Он означал, что рядом прорыв».